дошёл к телефону. Необходимо, чтобы особисты арестовали одного человека, сказал Хааркурт Смит. Незаконного иммигранта, подозреваемого в связях с советской разведкой. Он, насколько мне известно, ушел от нашей слежки. Его имя Франц Винклер. Он выдает себя за австрийца. Причина ареста подделка паспорта. Он прибудет в Шеффилд из Лондона в 11:59. Извините, заранее предупредить не мог, потому и дело срочное. Да, пожалуйста, свяжитесь с начальником особого управления, пусть успешно организует операцию по аресту и возьмет Вейнклера, когда его поезд прибудет в Шеффилд. С угрюмой миной Харкурт Смит положил трубку. «Джона Престона, как координатор операции по слежке Какой поворот совсем не обрадует. Но арест подозреваемого дела полиции, а за связь не отвечает он, Харкурт Смит. Состав из шести вагонов почти пустовал. 60 пассажиров без труда разместились бы и в двух. С первым, кроме наблюдателя Барни, были еще 10 человек ничего не подозревающих. Сам он сидел спиной к локомотиву, чтобы видеть через застеклённые дверь тамбура голову Винклера в соседнем вагоне. Там, кроме франца Экзюнджера, молодого негра в наушниках, сидели еще пять пассажиров. Десяток других занимались вместе с престонными Беркиншоу места в третьем вагоне. Час с четвертью Винклер не делал вообще ничего, смотрел в окно на проплывающий мимо сумрачный пейзаж. В 10:45. Поезд затормозил перед Лейчестером, и Винглер зашевелился. Снял с полки сумку, прошел по вагону мимо туалета и опустил окно в двери, выходившей к платформе. Джинжер сообщил об этом остальным, и они приготовились сорваться с мест по первому его слову. Когда поезд остановился, мимо Винглера протиснулся какой-то пассажир. Простите, это Шеффилд? спросил Винклер. Нет, Лейчестер, ответил тот и сошел на платформу. Ах, вот как. Спасибо, сказал Винклер. Он поставил сумку на пол на остался у открытого окна, оглядывая станцию. А когда поезд тронулся, он вернулся на место и положил сумку на полку. В 11:20 Винклер продел тоже Сана в Дерби. Вопросом он на сей раз обратился к носильщику около похожего на пещеру бетонного вокзала. "Это Дерби", протянул в ответ носильщик. "Шейнг будет через одну остановку". И снова он глядел в открытое окно, пока поезд не тронулся, а потом вернулся на место и забросил сумку на полку. Престен не спускал с него глаз, смотрел через дверь тамбура. В 11:43 Поезд въехал в Честерхиллд. Остановился у вокзала, выстроенного еще во времена королевы Викторий, но обновлённого и украшенного корзинами с цветами. Теперь Гинклир оставил сумку на полке, Подошел к окну, посмотрел, как два-три пассажира сошли с поезда и заторопились к проходу, где стоял кондуктор. Когда поезд тронулся, платформа опустела. Тут Винклер распахнул дверь, выскочил на бетонный настил и захлопнул створку. Деркин шоу приятели обводили вокруг пальца очень редко, но потом он признавался, что Винклер сумел застать его врасплох. Конечно, наблюдатели смогли бы выскочить вслед за австрийцем, но укрыться было совершенно негде и они выглядели бы на ней как свинья в синагоге. Очевидно, Винклер их заметил и отменил встречу. Престон и Беркиншоу побежали в тамбур, где столкнулись с Джинджером. Окно было по-прежнему распахнуто. Престон просунул туда голову и посмотрел назад. Винклер, наконец-то уверенный, что хвоста за ним нет, быстро шел по платформе спиной к поезду. «Гарри, возвращайтесь сюда вместе со всем звеном на машине, прокричал Престон. Со мной свяжетесь по радио. Джинджер, закрой за мной дверь.